Где на Руси жить хорошо? Частный дом или квартира с удобствами? В частном доме жить не только скучно и грязно, но к тому же опасно и страшно. Это не наши слова. Это один человек так оценил переезд из городской квартиры в дом на земле. Он привел девять серьезных минусов жизни в частном доме. Мы оба по полвека прожили в городской квартире. А последние восемь лет живем в частном доме. Можем сравнивать и оценивать. Давайте разберемся. Первое. Там страшно жить. Полы скрипят, окна свистят, крыша скрипит. Кто-то топает мимо твоего окна. Проснувшись три ночи, трудно убедить себя в том, что ты в безопасности. Это уж совсем какой-то запущенный случай. У такого хозяина и в городской квартире все будет скрипеть и свистеть. Мы вот в первый же год перебрали все полы, заменили кровлю, установили стеклопакеты, поставили забор. Никто, кроме кошек, мимо окон не топает, потому что наши окна выходят в сад. На нашей улице все друг друга знают, чужие редко появляются. Случись что, все соседи придут на помощь. А в большом городе, сразу за порогом твоей квартиры, чужой и опасный мир. Запросто могут и в лифте ограбить. Второе. Холодно. В городской квартире как минимум одна стена общая, а то и две или три. Они обогреваются общим домом. Частный дом состоит из первого и последнего этажа, построенного умельцами. Конечно, его можно нагреть, но это очень дорого. И в любом случае зимой в стрингах по дому ты не побегаешь, только в свитере. Тут всё переставлено с ног на голову. В квартире всегда ждёшь, когда же уже отопление включит. На улице и в квартире давно холодрыга, но кто-то там наверху решает, что тепло давать ещё рано. А у нас в доме отопление автономное, стоит газовый котёл. В доме никогда не бывает холодно. Осенью и весной у нас дни тёплые, а ночи холодные. Мы отопление включаем вечером, а утром отключаем. Этот же котёл, кстати, и воду греет, так что у нас всегда есть горячая вода. Третье. В частном доме грязно. Бесконечная пыль и грязь. Чем больше дом, тем больше времени для уборки тебе нужно. На самом деле... В частном доме легче поддерживать чистоту и порядок. У нас много места, где можно складировать ненужные сейчас предметы, поэтому жилое пространство не захламляется. А если места не хватает, то всегда можно взять и пристроить еще одно помещение. Четвертое. Там скучно. Четыре стены, интернет и телевизор. Это все развлечения. Там нет инфраструктуры. Если в магазин можно ездить на автомобиле раз или два в неделю, то школа, секции для детей, работа, кино, театр, клубы — тут не поспоришь. В деревне или в таком маленьком городке, как Старый Крым, где мы живём, развлечений мало. Ни ночных клубов, ни театров, даже кинотеатра нет. Когда-то здесь было три кинотеатра, но когда распался Советский Союз, кинотеатры закрылись поэтому молодёжь уезжает в большие города. Но ну, а нам скучать не приходится. Ночные клубы нас уже не интересуют. В нашем возрасте другие радости жизни. Сад, цветы, ошки, корги — это порода нашей собаки. Книги, путешествия, кино. Скачиваем из интернета и смотрим дома. Но ну, а если уж очень хочется окунуться в цивилизацию, садимся в машину, и через 20 минут мы в Феодосии. Что касается детских кружков и секций, то у нас не так уж всё плохо. В городе есть музыкальная школа, спортивная школа, боксёрский клуб, шахматная секция, художественный кружок. Недавно построили и открыли хореографический зал. Пятое. Там жить опасно. Ты рискуешь умереть от инфаркта, потому что кардиологическая скорая в деревню вряд ли поедет, да и доедет не скоро. При колотой ране ты рискуешь умереть от потери крови. Если порезала пальчик при чистке картошки, счастье, что есть бинт, а если ты его не купила? На самом деле не все так плохо. У нас в городке 10 аптек или даже больше. Четыре из них в трех минутах ходьбы от нашего дома. Здесь есть своя поликлиника и больница, круглосуточный приемный покой и станция скорой помощи. Скорую, кстати, нам дважды приходилось вызывать. Первый раз приехали через пять минут, а второй — в течение пятнадцати минут. При переломе ноги ты не достучишься до соседей. В маленьких местечках всё ровно наоборот. Люди друг друга знают и без помощи не оставят. Шестое. Там нет свободы. Ты живёшь на первом этаже — И при открытых окнах твой спор с мужем слышит вся улица. Так и есть. Но и в городе все соседи за стеной и на лестничной клетке также слышат все семейные разборки. Если ты во дворе, на веранде или в беседке, то не удивляйся, если твоя музыка или разговоры о политике привлекут чужое внимание. Да, ты говоришь о посадке огурцов с мужем, и вдруг с трех сторон следуют советы, как их сажать или советы по воспитанию детей, это соседи со своих участков непринужденно вмешались в беседу. Ничего не можем сказать про всех на свете соседей, но у нас со всех сторон соседи деликатные. Никто громкую музыку не включает и не кричит так, что можно услышать на чужом участке. И, конечно, никто никогда не станет вмешиваться в соседские разговоры. Седьмое там очень дорого. В городе ты знаешь, куда написать и кому пожаловаться, если нет интернета, воды, тепла, протекает крыша, плохой асфальт во дворе, не чистят зимой дорогу и так далее. В частном доме ты за все выкладываешь свои денежки. Сначала делаешь, а потом ремонтируешь. А ремонтировать придется, потому что в городе системы электроводоснабжения разрабатывают НИИ и мировой опыт. А в частном доме умники из YouTube. Приняли мировой опыт в городском ЖКХ это, по-моему, просто стёб. Так что без комментариев. А насчёт дороговизны действительно. В своём доме ты сам за всё в ответе: и за крышу, и за асфальт во дворе, и за тепло в доме. Но ведь тут тебе не придётся ни на кого жаловаться. Например, крышу мы отремонтировали сразу, как только заехали сюда на ПМЖ. Прошло восемь лет и никаких протечек. Так же и с остальным. Сделал один раз для себя любимого на совесть. И живи спокойно. Финансово вложиться, конечно, придется. Но зато наши ежемесячные расходы на дом, включая платежи за свет и газ, втрое меньше, чем коммунальные платежи за городскую квартиру такой же жилой площади. Восьмое. Там нестабильно. Постоянно отключается электричество или вода. Ты должен уметь запустить дополнительный генератор и насос и что-нибудь прочистить, и что-нибудь поменять. Тут нет слесарей и управляшек. Это да. Управляющей компании тут нет. Однако найти помощь не проблема. У нас есть свой сантехник, свой электрик, свой автомеханик и они надёжнее, чем дежурные специалисты из управляющей компании. Перезапустить насос, который качает воду из скважины, совсем несложно. Генератором мы так и не обзавелись, пока обходимся без него. Но не исключено, что в этом году наконец-то поставим во дворе бензиновый генератор на всякий непредвиденный случай. Но и с ним больших проблем нет. Дёрнул за шнур, и он заработал. Девятое. Там вредно жить. Вы никогда не задумывались, а почему в сельской местности продолжительность жизни меньше, чем в городской? Не только сегодня, а за последнее столетие, потому что сельские люди занимаются тяжелым физическим трудом и дышат грязным воздухом. Пара слов насчет грязного воздуха. Однажды утром мы обнаружили на листьях сирени, айвы и хурмы, бурый, слегка мысленистый на ощупь налет. Сразу вспомнили, что несколько дней назад было сообщение из Армянска о химических выбросах в атмосферу. А от этого завода в Армянске до нашего старого Крыма — 160 километров по прямой. При этом последние 30 лет мы прожили в промышленных городах-миллионщиках. И там, если в радиусе трех километров нет какого-нибудь завода, то это уже счастье. Так что вопрос, где жить вредно, не такой однозначный. По поводу же сравнения продолжительности жизни все верно. Горожане живут в среднем на два года дольше, чем жители села. Но при этом, по данным Минздрава, распространенность заболеваний в городах почти в полтора раза выше, чем в сельской местности. Так что, если верить статистике, проживем мы тут меньше, но здоровее. Какой из всего этого можно сделать вывод? Можно жить в городе, а можно в деревне. Везде есть свои преимущества и недостатки. Мы вот раньше совсем не страдали от того, что живем в мегаполисе. Даже наоборот. А теперь нас в квартиру и палка не загонишь.